Мертвый город Харахото легенда о таинственном Харахото, затерянном в песках южной части пустыни Гоби, всегда волновали воображение русских путешественников. В свое время заинтересовался ими и ученик Николая Пржевальского Петр Кузьмич Козлов. Он мечтал разгадать тайны этого мертвого города. В ноябре 1907 года во главе монголо-сычуанской экспедиции он выехал в Монголию. Китайская и монгольская администрации тщательно скрывали от русских местонахождение древних развалин. Однако Козлову удалось заручиться поддержкой местного князя племени Торгоуд Бейли и с помощью проводника по имени Бата 19 марта 1908 года Экспедиция, наконец, подошла к мертвому городу, расположенному в излучине реки Эдзенгол. Перед путешественниками предстала высокая крепостная стена, образующая по периметру квадрат. С западной стороны возвышались два субургана, мавзолея, один из которых был разрушен почти полностью. Стены, кроме западной, до самого верха занесло песком. Археологи начали раскопки. Уже в первые дни экспедиция обнаружила уникальные вещи, книги, письмена, металлические и бумажные деньги, женские украшения, предметы домашней утвари. Все это с величайшими предосторожностями переправили в Петербург в географическое общество. К какой же исторической эпохе можно отнести мертвый город? Кто были его обитатели? Эти вопросы не давали покоя всей экспедиции. Вскоре пришел ответ из Петербурга. Коллеги поздравляли Козлова с важным научным открытием. Оказалось, что Харахота был когда-то столицей государства тангутов, народа сися, исповедовавшего буддийскую веру. Козлову разрешили продолжить раскопки, И в мае 1909 года экспедиция возвратилась в Харахота и возобновила работу. Особое внимание исследователи уделяли субургану, расположенному вне территории крепости. Он находился в четверти версты от крепостной стены. Этот субурган, получивший впоследствии имя «Знаменитый», подарил экспедиции целую библиотеку книг до двух тысяч томов. Множество свитков, рукописей, образцы буддийской иконописи, исполненной в красках на толстом холсте, на тонких шелковых материях и на бумаге. Попадались очень интересные металлические и деревянные статуэтки, клише. Все находки хорошо сохранились в сухом пустынном климате. Впоследствии Петр Козлов вспоминал, когда мы раскрыли образа, Перед нами предстали дивные изображения сидящих фигур, утопающих в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святых вело чем-то живым, выразительным, цельным. Мы долго не могли оторваться от созерцания их. Так непередаваемо хороши они были. Но стоило только поднять одну из сторон того или другого полотна, как большая часть краски — час отделялась, а вместе с нею, как легкий призрак, исчезало все обаяние, и от прежней красоты оставалось лишь слабое воспоминание. На пьедестале знаменитого, прямо в центре, был укреплен вертикальный шест, вокруг которого лицом к центру стояло до двух десятков больших в рост человека глиняных статуй. Перед ними лежали огромные рукописные листы письма сися, сотнями наложенные один на другой. Очень интересное тангутское письмо могло остаться одной из тайн, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Среди множества книг был найден словарь языка сися. Таким образом, книги удалось расшифровать. В субургане вероятно было похоронено духовное лицо Его скелет находился в сидячем положении. Череп, который довольно неплохо сохранился, принадлежал, по всей вероятности, женщине в возрасте 50 лет. Как вспоминал впоследствии Рерих, он четко запомнил некоторые вещи из находок Козлова в Харахота в Монголии. Вспоминается чудесное изображение женской головы. Если такие люди жили в городах пустынь, то как далеки были эти места от дикости. Коллекция монгольских документов, найденных в Харахото, разнообразна по содержанию. Среди них книга гаданий, предназначенная для определения счастливых и несчастливых дней. Она составлена по китайским образцам. В конце ее приведены рецепты для приготовления лекарств от болезней, которыми страдают лошади, Для монгола-скотовода, знающего китайский язык, эти рецепты представляют особые интересы, поэтому они были записаны в гадальную книжку, находившуюся в постоянном употреблении, о чем свидетельствовала ее сильная изношенность. Один фрагмент в 14 строк оказался отрывком из поучений Чингисхана, а при раскопках домов внутри города – были найдены образцы денег династии Юань, на которых сохранилась надпись «Подделывателям будут отрублены головы». В 1923-1926 годах Козлов снова в течение двух месяцев работал в Харахоту. Освобождая от песка части построек, его сотрудники обнаружили прекрасные фрески, которыми были украшены все стены. В красках преобладали Зеленовато-голубые тона, а рисунок, по большей части, изображал фантастических птиц, например, двуголового попугая. В одной из ниш северной стены исследователям посчастливилось найти целую серию глиняных головок с разными выражениями лиц. Это, по-видимому, в большинстве случаев были обломки статуэток учеников Будды. Народное предание, которое записал Козлов, повествует о последних днях Харахота следующим образом. Последний владетель города Харахота, Батырь Харадзяндзюнь, опираясь на непобедимое войско, намеревался отнять китайский престол у императора, вследствие чего китайское правительство вынуждено было выслать против него значительный отряд». Проиграв ряд сражений, Батырь укрылся в последнем его убежище, городе Харахота, который и обложили кругом. Не имея возможности взять город приступом, императорские войска решили лишить осажденных воды, для чего реку Энцингол отвели от города, запрудив прежнее русло мешками с песком. Осажденные начали рыть колодец, но даже на трехстах метрах воды не оказалось. Тогда Батырь решил дать противнику последнее генеральное сражение, но на случай неудачи заранее использовал выкопанный колодец, скрыв в нем все свои богатства, которых по преданию было не менее 80 арп и телег и по 20-30 пудов в каждой от одного серебра, не считая других ценностей, а потом умертвил двух своих дочерей, а потом сына и дочь, дабы неприятель не надругался над ними. Сделав все это, Батырь приказал пробить брешь в северной стене, вблизи того места, где скрыл свои богатства. Во главе с войсками он устремился на неприятеля. В этой решительной схватке погибли и Харадзяндзюнь, и его до того времени считавшееся непобедимым войско. Взятый город императорские войска по обыкновению разорили дотла, но скрытых богатств не нашли. Говорят, что сокровища лежат там до сих пор, несмотря на то, что китайцы соседних городов и местные монголы не раз пытались овладеть ими. Неудачи свои в этом предприятии они всецело приписывают заговору, устроенному самим Харадзяндзюним. В действительность сильного заговора туземцы верят в особенности после того, как в последний раз искатели клада вместо богатств открыли двух больших змей, ярко блестящих красной и зеленой чешуями. Правда, говорили торгоуты, среди нас бывали смельчаки, которые собирались в компании, рыли землю в хорохода и кое-что находили. Попадались бронзово-золотистые статуэтки, слитки серебра, но вот однажды... Порядочно лет тому назад одна смелая и счастливая старуха нашла там три нитки крупных жемчугов. Вместе с сыновьями старуха искала пропавших лошадей. Их застала буря, спасаясь от которой, торгоуты неожиданно для себя натолкнулись на стены хорохота и под их защитой провели холодную ночь. На утро непогода стихла, Но прежде чем отправиться в Освояси на Эдзингол, торгоуты захотели побродить по вымершему городу, и тут старуха увидела открыто лежащие и ярко блестевшие серебристые бусы. В это время к торгоутам прибыл обычный китайский караван с массою разных товаров, и китайцы заплатили старухе за жемчуга содержимым всего своего каравана. О памятниках монгольской письменности из Харахота историк Котвич сказал следующее. После разгрома, учиненного Чингисханом в 1226-1227 годах, тангоуты, или сися, вошли в состав образованной монголами державы. Несмотря на этот разгром, национальная и культурная жизнь страны не угасла, о чем свидетельствуют обширная тангутская литература с ее своеобразной письменностью. Документы, найденные в Харахото, не имеют точных дат, но палеографические их особенности и тот факт, что они были найдены с ассигнациями, выпускавшимися монголами в Китае, дают основания отнести указанные памятники ко времени мирового господства монголов, то есть до 1368 года. Так, Исполнилось желание русского путешественника. Он вырвал у Габийской пустыни тайну мертвого города и подарил мировой науке бесценные сокровища.